Глава 4. Наверное, это безумно глупо искать участок службы порядка, когда меня саму ищут дознаватели. Но в ту минуту я не понимала, что делаю, только хотела помочь родителям Анри. Поэтому металась по запутанным улочкам, заполненным людьми. Кто-то нёс факелы, кто-то тащил камни. Город будто обезумел, и посреди этого безумия Я всё искала знакомый знак. Наконец, впереди появилась желанная табличка с кругом, перекрещённым двумя мечами. Сюда я забарабанила в дверь с такой силой, что заболела рука. "Кого там принесло на ночь глядя?" раздался голос изнутри и щёлкнул открываясь засов. "Что надо?" Я уставилась на грузного мужчину в поношенной форме. Он же смотрел на меня как на муху. которая вдруг решила помешать его ужину. «Помогите!» воскликнула я. «Там толпа! Они хотят ворваться в дом!» «Чей дом, девочка?» Взгляд стражника тут же стал пристальным, настороженным. «Графов-Вейранов!» «А-а-а!» И мужчина тут же утратил ко мне интерес. «Вмешиваться невелено!» «И тебе не советую, если не хочешь провести несколько дней за решеткой!» «Ступай!» И дверь закрылась. Я в отчаянии ударила по ней ногой, засов снова заскрипел, и я бросилась бежать, туда, обратно к дому Анри. Вот только прорваться я уже не смогла. Вспыхивали щиты, отражая атаку за атакой. На это указывали отблески за крышами домов. А на улице бушевала толпа. За границами толпы притаились два чёрных экипажа. Тайная служба Наблюдала издалека, не вмешиваясь. Я тут же остановилась, а затем повернула направо, в то время как демоны, как называли за глаза мужчины с тайной службы, остались слева. Попыталась вклиниться в толпу. Не тут-то было. Какой-то дядька в колпаке на бекрень грубо оттолкнул меня. «Куда прешь?» Обошла его. И снова потерпела неудачу. Я осознавала... Насколько глупыми были эти попытки. Граф Фейран, сильный маг, он справится, а я буду только мешаться под ногами. Но и оставаться в стороне не могла, поэтому предприняла третью попытку прорваться к дому. На этот раз мне повезло чуть больше. Я даже добралась до соседней улицы, чтобы увидеть кольцо огня вокруг дома и безумные лица людей, полные гнева и ярости. Уничтожить, истребить как крыс. Не уйдут, слышалось со всех сторон. И вдруг я заметила знакомое лицо. Филипп Вейран, младший брат Анри. Он тоже пытался прорваться к дому, орудовал кулаками, ногами, но его раз за разом выносило обратно, будто волной. А при последней попытке его вовсе кто-то наотмашь ударил Филиппа по лицу. Взметнулась магия. Толпа оживилась. В средине её тоже хватало магов, и я поняла, что мальчишку просто разорвут на части. Филипп, кинулась к нему, схватила за рукав камзола. Полина, он вытаращил глаза, будто я ему приснилась. Идём. Я увлекла его в сторону, в какую-то нишу, не представлявшую интерес для толпы. "Пусти", вырвалось он, отчаянный, растрёпанный, с кровавой садиной на лбу. и наливающимся синяком на скуле. Мне надо домой. Нельзя, не сейчас. Они растерзают тебя. Твои родители внутри, а ты-то снаружи. Но я, тихо. Я заметила, что к нам подозрительно прислушивается женщина в переднике. Идём отсюда. Я схватила Филиппа под локоть и потащила прочь. Он не упирался, понял, что права. Мы шли, пока толпа не осталась позади. И только тогда я замедлила шаг. Что происходит? почти шёпотом спросил Филипп. Он был в ужасе. Я видела это, но что мог сделать мальчик, которому едва минуло 16, против разъярённой толпы? Так же мало, как и я. Он тоже это понимал, вот только смириться не мог. И если бы не я, он бы ни за что не ушёл. Я была у тебя дома, когда они начали собираться. шептала торопливо. Не знаю, чего они хотят, но тебе лучше пока пойти со мной. Вернёмся утром. Рано или поздно они утихомирятся, а на особняке хорошая защита. Если ты попытаешься прорваться внутрь, родителям придётся выйти тебе навстречу. Ты права, Филипп опустил голову. Но служба порядка, я была там. Мне отказали. Можем обратиться в главное управление. Только стражник сказал мне, что приказано не вмешиваться. Значит, у них такой же приказ. Филипп в раздумье запустил в темные волосы испачканную пятерню. Остановился и, признавая мою правоту, пошел следом, а я свернула к постоялому двору. Толпе не прорваться в особняк, — говорил о себе это снова и снова. А если и прорвутся, что они могут против наследников древнего магического рода? И всё-таки я не понимала, разве виноваты родители Анри, что его обвиняют в преступлении? Знаешь, Полина, снова заговорил Филипп, мне показалось, что кто-то специально натравил толпу на наш дом. Зачем людям его грабить? Да, магистра Таймуса все любили, и что с того? Причём здесь мама и папа? Я молчала. Что мне ему сказать? Что сказать юноше? который знает, что над его близкими нависла беда и ничего не может сделать, только крепче сжала его локоть, чтобы никуда не делся. Так мы и шли до самого постоялого двора. Тихонько нырнули внутрь, чтобы оказаться за спасительными стенами, и торопливо прошли в мою комнату. — Входи! — пропустила я Филиппа. Мы оба забыли о манерах, обращаясь друг к другу на «ты», хотя до этого виделись только на помолвке. Фил зашел, оглянулся по сторонам, обернулся ко мне. «Почему ты здесь живешь?» «Сбежала из дома», — ответила, присаживаясь на стул. «Мать хотела, чтобы я уехала из столицы, но не могу». А когда уходила из дома, видела, как у ворот остановился экипаж дознавателей. «Они считают, что вы с Анри заодно?» «Они предполагают, что это могло быть так». Филипп ударил рукой по стене. Его глаза зеленые, как и у брата, зло блестели от слез. «Я не понимаю, не понимаю, Полина. Анри ведь не мог. Почему все твердят одно? При этом настоящий убийца разгуливает на свободе, а его даже никто не ищет. Хотят предоставить народу наиболее вероятного преступника. Видимо, так. Твари!» И Фил рухнул на стул, закрывая лицо руками. Я протянула руку, погладила его по плечу, но он отшатнулся. Ему не нужна была моя жалость. Где ты был допоздна? Решила, что тему лучше сменить. Вот только ответ поставил меня в тупик. Пытался прорваться в светлую башню. Почти получилось. Заметили в последний момент. Еле ноги унёс. Заметили в последний момент. Покосилась на Филиппа уже совсем другим взглядом. Это безрассудно. А что ты предлагаешь, фыркнул он? Ждать, пока Анри казнят, просто потому что так надо? Если бы тебя поймали, ему было бы ещё хуже. Сказали бы, что ты решил замести следы. 2 дня спустя. А им-то какая разница? Филипп опустил голову, признавая мою правоту. Так мы и сидели какое-то время, не глядя друг на друга. Время перевалило за полночь. Глаза слипались. Может, ляжем спать? спросила я. Фил так посмотрел, что вопрос показался мне неуместным. Сама, не раздеваясь, забралась под покрывало и закрыла глаза, на всякий случай оставив ему часть спального места. Не прошло и четверти часа, как кровать скрипнула. Филипп всё-таки лёг, вот только уснуть не мог. Скорее я услышала тихий всхлип. Ещё И ещё один развернутся, сбежит. Я всё-таки ему чужая, а лежать и слушать, разрывается сердце. Я не выдержала, повернулась, чуть не уткнувшись носом в пушистый затылок, погладила по спине и затихла. Пусть знает, что я рядом. Спасибо, донёсся тихий ответ. Спасибо, что не веришь. Я вздохнула, посомневалась мгновение. и обняла мальчишку. Так и уснула, а когда проснулась, за окном едва рассвело. Постоялый двор тонул в тишине, которая казалась зловещей. Полежала немного, не желая будить Филиппа. Вот только разве он спал? Стоило пошевелиться, как тот обернулся. Ты проснулась? Может, пойдём уже? Да, его мысли были не здесь, и мои тоже. Поэтому собиралась я быстро. Поправила платье, переплела волосы, накинула тонкий плащ с капюшоном. Утром бывает прохладно, и он не вызовет вопросов, а капюшон пригодится. Фил и вовсе только причесался. Он казался таким бледным, и вчера мы были настолько измотанными, что даже не обработали его раны. Сейчас он еле оттёр кровь с лба. Я заклинанием убрала синяк из садину с его лица. "Идём", взмолился Филипп. Хорошо, хорошо. Снаружи было свежо и пусто, будто толпа, набушевавшаяся за ночь, улеглась подобно шторму на море. За всю дорогу до богатых кварталов мы встретили всего пару человек. Улицы словно вымерли, и было не по себе. Знаешь, у меня такое чувство, что вчера нам всё приснилось. Не выдержал гнетущего молчания Филипп. У меня тоже, и уже не первый день, ответила я. Всё время кажется, что я проснусь, и всё будет как прежде, но не будет. Фил задумчиво кивнул, а я впервые обратила внимание, как не похожи они с Анри. Анри был светлым, открытым человеком. Рядом с ним было тепло и уютно. Он часто смеялся и улыбался. Фил был совсем другим. Я, конечно, понимала, что мы встретились не при наилучших обстоятельствах. Но несмотря на семилетнюю разницу в возрасте, Фил по характеру казался одногодком Андри, сосредоточенный, хмурый, упрямый. Я рядом с ним чувствовала себя не взрослой, а ребёнком под строгим присмотром старшего брата. "Не лети", перехватила его за локоть. "Надо соблюдать осторожность". Фил только дёрнул плечом и снова помчался вперёд. Поэтому и получилось, что на площадь которая находилась за две улицы до их дома. Он вырвался раньше меня на пару биений сердца, и ещё не видя, что там, я поняла нечто страшное, потому что с мгновение назад живого лица сразу схлынули краски жизни. Филипп замер, судорожно хватая ртом воздух. Я выбежала за ним и едва сдержала крик. Площадь была пуста, только в центре Моячила импровизированная виселица. Кто сколотил её так быстро, я не знала. Материалом послужили обуглевшиеся доски, которые скрипели от малейшего ветерка. А на ней, хотела бы я не видеть и не знать, потому что родителей Филиппа можно было узнать только по грязной одежде. Я видела вчера это платье на графине Вейран, и костюм графа тоже казался знакомым, а на лицах и телах не было живого места. Сплошная рана, будто налетел ураган и изломал, швыряя на камни. В горло подкатила тошнота. Я закусила губу, слепо шаря руками, чтобы найти хоть какую-то опору. И только в эту минуту с губ Филиппа сорвался рык, даже не рык, рёв раненого зверя. Я схватила его в охапку, прижала к себе, не давая развернуться. Не смотри, шептала, удерживая. Не смотри. Он дышал тяжело, глухо, но больше не пытался обернуться. А у меня выбора не было. Я не верила, до конца не верила, что кто-то мог совершить подобное. На виселице было выведено углем: Смерть тем, кто породил убийцу. Как? Как так можно? Как? спрашивала себя снова и снова. Только вчера я говорила с графиней Анжелой, только вчера её супруг приказывал Жерару проводить меня, чтобы толпа не отыгралась за то, что вышла из их дома. Идём, осторожно увлекла за собой Филиппа. Идём, Фил. Я хочу домой, просепел он. Да, хорошо, только идём. Мы свернули на ближайшую улочку. Я всё ещё держала Филиппа так крепко, как только могла. Но теперь, потому что его шатало из стороны в сторону, и я боялась, что он упадёт. Я не понимаю, шептал он. Я не понимаю, Полли, я не верю. Дёрнулся назад, но я перехватила и повела дальше. Мы дошли быстро, но приближаться было опасно. Поэтому вместо того, чтобы направиться прямо к дому, я осторожно выглянула из проулка. У дома по-прежнему дежурили чёрные экипажи. ждали нас нас ждали особняк вопреки ожиданиям был почти цел но ни окон ни дверей не осталось пространство вокруг него было чёрным выжженным там где вчера были сад и цветник лежал пепел стены тоже чернели будто на них обрушилась стена огня убью фил кинулся к экипажам я едва успела его схватить за пояс и почти зашвырнуть обратно в проулок — Нет, нет, пожалуйста, нет, — шептала ему, — они и тебя убьют. — И пусть, пусть. Зачем мне жить, если... Зачем? И он рухнул на колени, закрывая лицо руками. Я опустилась рядом с ним, что-то шептало на ухо, какой-то бред, который призван был его успокоить, но на самом деле не имел смысла. Осторожно помогла подняться на ноги и потащила прочь. Фиал уже не упирался. Он шёл как во сне. Слёзы катились по щекам, но, казалось, он их не замечал. Тише, тише, шептала я. Уже недалеко. Постоялый двор начинал пробуждаться. Ржали лошади, переговаривались конюхи, но в общем зале было всего четверо постояльцев и хозяин Дон. Вы рано гуляете, Мартина, улыбнулся он мне. Встречал брата Он только что приехал. Загородила спиной Филиппа. За комнату придётся доплатить? Да, ещё по серебрушке за день. Хорошо, я доплачу. А завтрак будете? Нет, позднее. И увлекла Филиппа в коридор. У него на лице было будто бы написано всё, что случилось, а хозяин мог нас выдать первому же патрулю. Поэтому успокоилась только когда за нами захлопнулась дверь комнаты. Вот и всё. Выпустила его из железной хватки, а сама заперла дверь на щеколду. Филипп слепо зашарил рукой перед собой, добрался до кровати и лёг, отвернувшись лицом к стене. Он больше не плакал, но тем было страшнее. Глухое мёртвое молчание воцарилось в комнате. Я забилась в дальний угол, безшумно рыдая. Слёзы всё катились и катились. Почему За что? За что с ними так? Надо было убедить Вееранов уйти со мной. Надо было хотя бы графиню Анжелу. Я убью их, вздрогнула от звука чужого голоса, в котором с трудом угадывались нотки Фила. Кого? пересела на кровать. Тех, кто убил родителей, тех, кто подставил Анри. Найду и убью. Филь говорил спокойно, И от этого было только страшнее, потому что это не были обещания, рождённые в момент душевной слабости. Нет, это была клятва. Прости, что приходится возиться со мной. Фил поднялся и сел рядом. Он стал казаться ещё старше, и мне было не по себе. Не извиняйся, я сейчас надо добиться, чтобы Андрея оправдали. Ты мне поможешь? Конечно. Спасибо. И снова лёг лицом к стене. Я не стала его трогать, только пристроилась на своей половине и смежила веки, стараясь избавиться от стоящей перед глазами пустынной площади с виселицей на ней. Я сделаю всё, чтобы Анри оправдали. Но как потом ему рассказать, что случилось с его семьёй?